Глава двадцать девятая. Кэтрин чувствовала себя слишком несчастной, чтобы чего-то опасаться. Путешествие ее не тревожило, и она отправилась в путь, не думая его продолжительности и не ощущая одиночества. Забившись в угол кареты и заливаясь слезами, она проехала несколько миль, прежде чем впервые подняла голову. И уже наиболее возвышенное место парка скрывалось из глаз, когда она смогла на него оглянуться. На беду ей пришлось ехать по той же дороге, по которой десять дней назад она прокатилась в таком счастливом настроении дважды, направляясь в Удстон и возвращаясь в Нортенгер. И на протяжении четырнадцати миль горечь ее переживаний еще усугублялась видом предметов, на которые она в первый раз смотрела при столь нескожих обстоятельствах. С каждым шагом, приближавшим ее к Вудстону, ее страдания усиливались, и когда она миновала поворот дороги, от которого до пасторского домика оставалось только пять миль, вообразив при этом ничем не встревоженного, находящегося чуть ли не рядом Генри, ее отчаяние и волнение казались беспредельными. День, который она провела в этом месте, был одним из счастливейших в ее жизни. Именно там, именно тогда генерал разговаривал и вел себя таким образом, употреблял в отношении ее и Генри такие выражения, как будто определенно хотел, чтобы они поженились. Да, прошло лишь десять дней с тех пор, как своей величайшей благосклонностью Он вызвал ее душе ликование, даже смутив ее своими слишком прозрачными намеками. А теперь? Что она сделала? Или что упустила сделать, вызвав такую перемену? Единственный поступок, в котором она сознавала себя перед ним виновной, едва ли мог оказаться ему известен. О питаемых ею сдуру чудовищных подозрениях знали только она и Генри, Но в его способности сохранять тайну она сомневалась не больше, чем в своей. Генри, по крайней мере, не мог выдать ее намеренно. Если бы в силу какого-то злосчастного стечения обстоятельств его отец узнал обо всем том, что она посмела вообразить и пыталась обнаружить о ее беспочвенных подозрениях и недостойных розысках, его негодованию можно было не удивляться. Если бы ему стало известно, что она смотрела на него как на убийцу, можно было не удивляться, что он даже выгнал ее из дома. Но она не сомневалась, что такой гибельной для нее осведомленности у него быть не могло. Как бы мучительно ни были размышления Кэтрин по этому поводу, они, однако, не стояли у нее на первом месте. Существовала забота, более близкая ее сердцу, более захватывающая, более насущная, занимавшая ее сильнее всего, ни на минуту ее не покидавшая и попеременно то приводящая ее в иныние, то дарившая ей некоторую надежду. Что подумает, что почувствует, и как будет выглядеть Генри, когда завтра, вернувшись в Нортенгер, Он узнает об ее отъезде. Иногда она с ужасом представляла себе его равнодушную покорность, а иногда отвечала себе на эти вопросы, восторженно рисуя в своем воображении картину его отчаяния. Разумеется, он не посмеет говорить о ней с генералом, но с сестрой. Что он скажет о ней своей сестре? в этом непрестанном чередовании догадок и сомнений, из-за которого она ни на чем не могла по-настоящему сосредоточиться, время текло незаметно, и путешествие показалось ей не таким долгим, как она ожидала. Назойливый рой мыслей, мешавший ей следить за всем окружающим с тех пор, как остались позади окрестности Вудстона, не позволял ей также наблюдать за своим продвижением. И хотя ничто по пути не привлекло к себе ее внимания, дорога не показалась ей скучной. От дорожной скуки ее спасала и другая причина. Она не ждала с нетерпением конца путешествия. Возвращение в фоллертон при таких обстоятельствах не сулило ей почти никакого удовольствия от встречи с родными, даже после такой долгой одиннадцатинедельной разлуки. О чем она сможет им рассказать, что не было бы унизительно для нее самой и не ранило бы ее близких? Какой рассказ не усугубит ее собственного горя и не распалит напрасного гнева, имеющего следствием огульное недоброжелательство по отношению к правым и виноватым? Ей никогда не удастся должным образом охарактеризовать достоинство Генри и Эллинор. Она ощущала их слишком сильно, чтобы выразить свои чувства словами. А если неприязнь родных распространится на ее молодых друзей, если, основываясь на представлении о генерале, они станут плохо думать о его детях, ей будет нанесена рана в самое сердце. При таких мыслях она скорее боялась, нежели мечтала разглядеть хорошо знакомую церковную колокольню, вид который должен был засвидетельствовать ей, что она находится всего в двадцати милях от дома. Покидая Нортенгер, она знала, что ей надо держать путь на Селсбери. Но после первого же перегона ей пришлось полагаться при выборе следующих пунктов своего продвижения на советы станционных смотрителей. Так велика была ее неосведомленность о предстоящей дороге. Однако все прошло гладко и благополучно. Ее молодость, любезные обращения с окружающими и денежная щедрость обеспечили ей все внимание, в каком могла нуждаться подобная путешественница. И, останавливаясь только, чтобы переменить лошадей, она продвигалась без всяких тревог и приключений на протяжении одиннадцати с лишним часов, и между шестью и семью вечера, обнаружила, что въезжает Фуллертон. Героиня, возвращающаяся под конец своих мытарств к родному очагу в блеске восстановленной репутации и в ореоле графского титула, сопровождаемая вереницей фаэтонов с высокопоставленной роднёй, а также каретой с четвёркой лошадей и тремя собственными горничными, представляет собой образ, на котором перу его создателя приятно остановиться подольше. Такая героиня делает честь концовки любого романа, и его автор вправе воспользоваться частью лавров, которыми она щедро делится со всеми окружающими. Мне, однако, приходится иметь дело со случаем иного рода. Свою героиню я возвращаю в родной дом, одинокой и опозоренной. И поскольку у меня нет повода для ликования, ничто не побуждает меня рассказывать о ее прибытии сколько-нибудь обстоятельно. Героиня, едущая в наемной почтовой карете, наносит чувствам автора такой жестокий урон, под действием которого исчезает всякая охота к возвышенному и торжественному стилю повествования. А посему, кучер быстро провезет ее через поселок, минуя группы воскресных зевак, и она тотчас же покинет свой экипаж. И все же, как бы Кетрин не была расстроена, представ таким образом перед пасторским домиком, и какое бы унижение не испытывала, рассказывая об этом ее биограф, обитателем домика она доставила недюжинную радость вызванную, во-первых, остановкой у его подъезда кареты, а, во-вторых, появлением из кареты ее самой. Карета с путешественниками нечасто показывалась Фуллер Тони, и, завидев ее, все семейство тотчас собралось у окна. Остановка же кареты возбудила всеобщее ликование, озарив улыбками их лица, и завладев воображением каждого члена семьи. Ликование, непредвиденные никем, кроме двух младших ее отпрысков, мальчика, шести и девочки четырех лет от роду, которые ждали прибытия брата или сестры в каждом проезжавшем мимо экипаже. Счастлив был взгляд, первым распознавший кетрин Счастлив был голос, возвестивший это открытие. впрочем Принадлежало ли это счастье по справедливости Джорджу или Харриет, установить было невозможно. Отец, мать, Сара, Джордж, хариет собравшиеся у подъезда, чтобы встретить ее со всем радушием, такое зрелище не могло не вызвать в душе кетрин ответных переживаний. И в одном за другим объятиях у подножки кареты она обрела утешение, намного большее, чем ей перед тем, казалось возможным. Ее так плотно окружили, так обласкали, она даже почувствовала себя счастливой. Проявление родственных чувств на какое-то время отодвинуло на задний план ее горе, а радость встречи на первых порах не оставляла времени для любопытства. Между тем, миссис Морланд, обратив внимание на бледности усталый вид бедной путешественницы, Поспешила для подкрепления ее сил, прежде чем начнутся расспросы, требующие обстоятельных ответов, усадить всех вокруг чайного стола. С большими колебаниями и неохотой Кэтрин приступила, наконец, к тому, что полчаса спустя ее снисходительные слушатели смогли счесть за объяснение. До того они едва ли уловили причину или уразумели хоть какие-нибудь подробности ее внезапного отъезда из Нортенгера. Они не были людьми чересчур возбудимыми, легко впадающими в гнев или слишком обидчивыми. Но в данном случае, когда все стало ясно, налицо было оскорбление, которое нельзя было оставить без внимания или забыть через полчаса не переживая преувеличенных страхов по поводу долгого и одинокого путешествия дочери, мистер и миссис Морланд не могли не сознавать, что оно должно было показаться ей весьма неприятным, что сами бы они его не допустили, и что, отправляя в него Кэтрин, генерал тил не вел себя непорядочно и бесчувственно, отнюдь не так, как должен был вести себя джентльмен и отец семейства. Почему он так поступил? Что побудило его к такому нарушению правил гостеприимства и так внезапно превратило его особую благосклонность к Кэтрин в неприкрытое недоброжелательство, было вопросом, ответить на которое им было, по крайней мере, столь же трудно, как и их дочери. Но они не стали над этим долго раздумывать, и после известного количества бесплодных предположений они исчерпали свой гнев и свое удивление заявив, что все это так странно и что, должно быть, он весьма странный человек. Саре, увлекшейся загадочностью истории и с юным пылом предлагавшей все новые и новые объяснения, мать сказала, «Дорогая моя, ты причиняешь себе слишком много ненужных забот. Поверь, делай это вообще не стоит того, что ломать над ним голову». Когда он вспомнил свое обещание, Ему, разумеется, понадобилось, чтобы Кэтрин уехала. Но почему он не мог добиться этого вежливым образом? «Мне жалко его детей», — сказала миссис Морланд. «Их это должно было огорчить больше всего. А что касается остального, то какое это имеет значение? Кэтрин теперь дома, а наше благополучие не зависит от генерала Тилни». Тут Кэтрин вздохнула. — Что ж, — продолжала ее философски настроенная мать, — мне, конечно, лучше бы не знать о твоей поездке заранее, но теперь, когда все позади, я в ней не вижу особенно большого вреда. Молодежь нуждается в упражнениях. Ты, моя милая, всегда была довольно рассеянной особой. А во время этого переезда, при перемене экипажа и тому подобное, тебе все же пришлось немного взять себя в руки. Будем надеяться, что ты не оставила чего-нибудь в каретных карманах. Кэтрин сказала, что она тоже на это надеется и хотела бы избавиться от своих недостатков. Но душевный подъем у нее уже прошел, И, почувствовав вскоре, что ей хочется помолчать и остаться одной, она с готовностью последовала материнскому совету пораньше улечься в постель. Ее родители, объясняя плохой вид и нервическое состояние дочери, пережитой ей обидой, а также непривычным напряжением и усталостью с дороги, расстались с ней в полной уверенности, что она придет в себя, как только хорошенько выспится. И хотя на следующее утро им не показалось, что ее состояние улучшилось в той мере, как они рассчитывали, им, тем не менее, даже не пришло в голову, что с Кэтрин творится нечто более серьезное. Они не потрудились подумать о ее сердце, что со стороны родителей юной леди, 17 лет от роду, только что вернувшейся после первой отлучки из дома, было весьма неблагоразумно. Как только завтраком было покончено, Кэтрин взялась за письменные принадлежности, чтобы выполнить обещание, которое она дала мисс Тилни. Вера подруги в действие на ее чувства расстояния и времени вполне оправдались, ибо Кэтрин уже винила себя, что рассталась с Эленор слишком холодно, никогда по-настоящему не дорожила ее добротой и прочими качествами, и недостаточно близко приняла к сердцу все, что той пришлось пережить. Сила этих чувств, однако, далеко не способствовала легкости ее пера. Ни одно письмо еще не затрудняло ее в такой степени, как письмо Келлинор Тилни. Выразить сразу должным образом свои чувства и свое душевное состояние, высказать благодарность без самоуничижения, изъясниться сдержанно, но без холодности, прямо, но без следа обиды, написать так, чтобы Эллинор не ощутила боли при чтении, и самое важное, чтобы ей самой не пришлось краснеть за написанное, если письмо случайно попадется на глаза Генри. Такая задача своей непосильностью мешала Кэтрин взяться за ее исполнение. И за растерянностью и долгими раздумьями пришла решимость ограничиться, дабы обезопасить себя от возможной ошибки всего лишь несколькими словами. Одолженные ей Эленор деньги были возвращены поэтому вместе с запиской, содержавшей немногим больше, чем выражение горячей благодарности и исходящих из глубины сердца нежнейших пожеланий. «Что за странное знакомство?» — сказала миссис Морланд, когда Кэтрин, наконец, справилась с письмом. Внезапно возникшее и внезапно прерванное. Жаль, что так получилось. Миссис Аллен говорила, что Тилни — очень милые и молодые люди. «А тебе еще так не повезло с Изабеллой, бедняга Джеймс. Что ж, ведь учиться приходится всю жизнь». Надеюсь, следующие друзья, которых вы заведете, окажутся более подходящими. Покраснев, Кэтрин ответила с жаром. Никакие друзья не окажутся более подходящими, чем Элинор. Ну, если так, моя дорогая, я уверена, что вы с ней рано или поздно встретитесь снова. Можешь не беспокоиться. Ставлю 10 против одного, что через несколько лет... Жизнь столкнет вас опять. И сколько же радости доставит вам эта встреча. Попытка миссис Морланд утешить Кэтрин оказалась не очень удачной. Надежда на встречу через несколько лет должна была навести ее на мысль о том, что за это время могло случиться, сделав такую встречу невыносимой. Она никогда не сможет забыть Генри или думать о нем с меньшей нежностью, чем в эту минуту. Но он может забыть ее и после этого встретиться. Ее глаза наполнились слезами, когда она мысленно представила себе такое возобновление их знакомства. А миссис Морланд, поняв, что ее успокоительные рассуждения не достигли цели, предложила дочери в качестве еще одного средства для подъема ее настроения навестить миссис Аллен. Их дома находились всего в четверти мили друг от друга, и пока они туда шли, миссис Морланд коротко рассказала, что она думает по поводу крушения надежд бедного Джеймса. «Его, конечно, жалко, — сказала она, — но в остальном расстройство этой женитьбы нас мало огорчило». Мы не могли особенно приветствовать его обручение с девицей, которой совсем не знаем и у которой за душой нет ни гроша. А после того, что случилось, мы вообще не можем хорошо о ней думать. В данную минуту Джеймсу приходится трудновато, но это пройдет. И я надеюсь, что легкомыслие, допущенное им при первом выборе, заставит его проявить большую осмотрительность в будущем. Это был как раз тот краткий вывод, который еще мог дойти до слуха ее дочки. Одна лишняя фраза грозила вывести ее из равновесия и заставить ее произнести что-нибудь не вполне вразумительное, ибо сознание Кэтрин было вскоре целиком поглощено переменой в ее чувствах и настроениях, происшедшей с тех пор, как она в последний раз ступала по этой знакомой дороге. Не прошло и трех месяцев с того времени, когда полная счастливых надежд она десять раз на день пробегала по ней туда и назад с легким, радостным и свободным сердцем, мечтая о еще неизведанных и ничем не омраченных удовольствиях, не опасаясь никаких неприятностей и не имея о них ни малейшего представления. Три месяца назад все обстояло именно так каким изменившимся человеком вернулась она теперь. Аллены встретили Кэтрин так радостно, как только можно было от них ожидать, учитывая неожиданность ее приезда и их постоянную к ней привязанность. И когда они услышали, как с ней обошлись в Нортенгере, при том, что миссис Морланд говорила об этом весьма сдержанно, вовсе не взывая к их сочувствию, их изумление и негодование казалось, не имели границ. «Кэтрин застигла нас вчера вечером врасплох», сказала миссис Морланд. Всю дорогу ей пришлось ехать в почтовой карете совсем одной, хотя до ночи с субботы на воскресенье она даже не думала об отъезде. Генералу Тилни по какой-то причине ни с того ни с сего надоело ее присутствие, и она была почти выгнана из дома. Это в самом деле весьма некрасиво с его стороны. Он, по-видимому, весьма странный человек. Но мы так рады, что она опять с нами. И приятно сознавать, что она оказалась не таким уж беспомощным существом и все же смогла о себе позаботиться. Мистер Аллен выразил по этому поводу разумное сочувствие и возмущение. И, по мнению миссис Аллен, его слова были настолько удачными, что она смогла тут же их повторить». Его удивленные высказывания, догадки и объяснения тотчас же подхватывались ею с добавлением единственной собственной фразы, которой она заполняла каждую случайную паузу. «В самом деле, терпеть не могу этого генерала». После ухода мистера Аллена из комнаты «В самом деле, терпеть не могу этого генерала» было повторено ею дважды, с тем же негодованием и бессущественного развития мысли в третий раз эта фраза была несколько развита а сразу же после 4 миссис аллен с ходу добавила вы только подумайте милочка как хорошо мне в бате зашили то ужасную прореху в моих лучших мехенских кружевах. этого места даже не заметишь как-нибудь я их вам непременно покажу — Нет, что не говорите, а Бат все же приятный город. Уверяю вас, Кэтрин, дома я не чувствую себя и в половину так хорошо. Не правда ли, нам очень повезло, когда мы встретили там миссис Торт. Сначала, как вам известно, мы себя чувствовали ужасно одиноко. — Да, но это продолжалось недолго, — сказала несколько просветлевшая Кэтрин, при мысли о том, что ей впервые скрасило пребывание в Бате. «Совершенно верно, милочка. Мы скоро встретились с миссис Торп, и все затем пошло хорошо. Дорогая моя, не правда ли эти шелковые перчатки еще неплохо выглядят? Я обновила их, знаете, когда мы с вами впервые отправились в нижние залы. С тех пор я их надевала много раз. Вы помните этот вечер?» «Еще бы не помнить «Не правда ли мы провели его очень приятно? С нами еще пил чай мистер Тилни, и, мне кажется, мы от этого только выиграли. Он такой любезный молодой человек. По-моему, вы даже с ним танцевали, хотя я не уверена. Припоминаю лишь, что на мне было мое любимое платье». Кэтрин оказалась не в силах что-либо ответить. И, немного поговорив на другие темы, миссис Аллен вскоре вернулась к первоначальной. «В самом деле, терпеть не могу этого генерала, а ведь он на вид такой приятный и достойный мужчина. Не думай, миссис Морланд, чтобы вам приходилось встречать более воспитанного человека. Его комнаты Кэтрин были сданы на следующий день после их отъезда». Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Вы же знаете Мильсом-стрит. Когда мать и дочь возвращались домой, миссис Морланд попыталась внушить Кэтрин, насколько ей следует дорожить постоянной благосклонностью таких друзей, как мистер и миссис Аллен, и как мало должно ее задевать невнимание или недобрые отношение, едва знакомых людей вроде Тилми, если старые друзья сохраняют к ней свое расположение. Во всем этом заключалось немало здравого смысла. Но в человеческой жизни порой возникают обстоятельства, при которых здравый смысл оказывается бессильным, и чувства Кэтрин оспаривали каждое слово матери. Именно от поведения этих едва знакомых людей зависело все ее счастье. И пока миссис Морланд успешно подкрепляла свои выводы убедительностью своих доказательств, Кэтрин молча размышляла о том, что вот сейчас Генри прибыл в Нортенгер, сейчас он узнал об ее отъезде, а сейчас, быть может, они все уже выезжают в Хорефорт.